Ревский видел, что Лорка так и не может осмыслить этот факт и пояснил, угнали, украли, так же, как в прежнюю эпоху угоняли чужие автомобили или захватывали самолеты. Лицо Федора отяжелело, разгладились мелкие морщины, четче прописали черты. Кто? Хм, если бы знать, во всяком случае, весь состав базы на лицо. «А поскольку на Плутоне каждый человек на строгом учете, значит, угнали корабль. Не люди!» Лорка невесело усмехнулся. «Вернее, не люди! Можно и так!» Ревский досадливо хмыкнул. «Черт знает что! Никто и никогда не охранял гиперсветовые корабли! Зачем? Когда хватились, гиперсветовик уже вышел на разгон, а на разгоне, сам знаешь, догнать его невозможно!» На запросы не отвечает, идет курсом в сторону Кики. Лорка молчал. Он сидел, закинув ногу на ногу и крепко сцепив на колени пальцы рук. Взгляд Ревского невольно задержался на этих длинных, ловких и сильных пальцах зрелого человека 23 века. пальцах, которые могли невесомо скользить по клавишам пульта управления, безошибочно орудовать микроманипулятором, завязывать узлом толстый железный пруд, а сжатый в кулак нанести молниеносный смертельный удар «Федор!» — негромко и весело проговорил ревский по поручению совета космонавтики я теперь уже официально предлагаю тебе принять командование эскадрой лорка выслушал его и отвел взгляд на нежные зеленые травинки ну раздраженно поторопил его Ревский. «Думаю, Теодорич», — спокойно ответил Федор. Резкий усмехнулся, дернул углом жесткого рубленого рта. «Думаешь, не отказаться ли?» — угадал. «Насколько я понял, на Кике предполагается провести разведку боем, но боем. Это слишком громко сказано. Скажем поосторожнее, разведку силой, с многократной подстраховкой. Это уже ближе к истине». «Один корабль на подстраховке в дальнем космосе, один-два в ближнем и два-три корабля непосредственно на кике. Так вот...» Лорка говорил неторопливо, медленно, но очень уверенно. «Я долго размышлял и пришел к выводу, что из разведки силой ничего не выйдет. Не тот у нас противник. Впрочем, почему противник? Другом его тоже не назовешь». «Верно, это просто сосед по космосу и собрат по разуму». «Одного разума еще мало для братства. Истинное братство — это братство этики и морали». «Не будь слепым пацифистом», — возразил Ревский. «Не буду, но обратите внимание, как тонко, я бы сказал нежно, действует наш космический друг-враг. Никаких глобальных катаклизмов» направленное воздействие на психику отдельных лиц, да еще с подстраховкой, которая гарантирует их от возможной гибели. А угон корабля? Они убедили, что экспедицию на Кику не задержишь, поэтому пошли на отчаянный шаг, чтобы обеспечить нам достойную встречу в своей «Альма-Матер». А вот какую? Добрую или враждебную? Опять загадка. Если вспомнить серию смертей на Кике, «Вряд ли эта встреча будет доброй», — упрямо гнул свою линию Ревской. «Когда погиб Лагута, кикиане нас еще плохо знали. К тому же Кика — это их, а не наша епархия. Они вольны действовать там более свободно. И разве можно быть уверенным, что на Кике мы, люди, не причинили им гораздо больше зла во время своих бесцеремонных изысканий?» Ревский вздохнул. С сожалением и некоторой иронией, разглядывая Лорку, Неужели ты думаешь, Федор, что все эти тонкости взаимоотношений с Кикой не обсуждались на совете? Что они не найдут отражения в программе исследований? Но мы не имеем права держать землю под Домокловым мечом возможных бедствий. А если так, разведка Кики становится необходимой необходимостью? Лорка мягко улыбнулся старшему товарищу. Я не против экспедиции, Теодорич. Я против эскадры. Ты понимаешь, Теодорич, я против эскадры, против целой армии исследователей, вооруженных мощными средствами, которыми Кику можно распороть и растерзать на составные части. Нужен обычный разведывательный корабль. И еще нужна натерпения осторожности и дотошной наблюдательности во главе такой экспедиции Я встану с легким сердцем. И что хорошо, действуя таким образом, мы не нарушим решение Всемирного Совета. Состав эскадры и экспедиции нам дано определить самим. Резкий молча смотрел на Лорку. Глаза его окончательно смягчились, потеплели, а потом стали грустными. — Ты отдаешь себе отчет в том, что приносишь себя в жертву? — Это слишком громко и слишком мрачно. Зеленые глаза Лорки теперь лукаво щурились. «Ведь я могу вернуться с победой и навеки веков прославить свое скромное имя. Я иду на серьезный риск, это верно. Ты поведешь с собой других людей», — Лорка вздохнул. «Верно, но со мной пойдут добровольцы. Разве земля оскудела героями?» Ревской опять надолго замолчал. Когда на Совете решался вопрос об эскадре, ему самому пришла в голову эта шальная, как он тогда подумал, мысль, «А что, если пойти на Кику рядовым патрульным экипажем?» И еще он подумал о том, что, будь он сейчас молодым командиром корабля, то непременно выдвинул бы это предложение. Подумал, но слух ничего не сказал, посчитал, что в устах председателя Совета такое предложение будет слишком легковесным, «Я поддержу твое предложение, Федор. Сегодня же вечером ты узнаешь окончательное решение совета». Лорка провел рукой по лицу, прогоняя воспоминания. «Разве мог он рассказать Альте обо всем этом? Ей ведь и так придется нелегко». «Причин много», — виновато сказал он вслух. «Поверь мне, тебе нельзя на кику». Альта помолчала, потом встала и начала нервно убираться с стола остатки праздничного ужина. Лорка поспешно взялся помогать ей. «Оставь», — с досадой сказала Альта, но Лорка так и не отстал. Когда они молча закончили свою нехитрую работу, Лорка заглянул в глаза жены и старательно изобразил на лице улыбку, но она по-прежнему смотрела на него отчужденно. Тогда Лорка взял ее за руку подвел к стене и засветил большое зеркало. Там, за стеклом, возникли и взглянули на них могучий светло-рыжий мужчина и тонкая, темнокожая женщина с большими голубыми глазами. «Видишь?» — тихонько спросил Лорка. Он приложил что-то голубое, сверкающее к волосам Альты и зажал в кулаке. Альта мгновенно гибко обернулась и перехватила его руку. «Покажи!» Она принялась нетерпеливо разжимать его кулак. Их пальцы, светлые и темные, переплетались. Но с таким же успехом Альта могла пытаться разжать стальную клешню робота — лорка. Федор засмеялся и разжал кулак. На его ладони лежал прозрачный голубой камень с лесной орех величиной, в серебристой оправе и с такой же цепочкой. Камень искрился веселым холодным огнем, как сказочная капля росы. «Какая прелесть!» «Это алмаз!» «Не знаю», — подобрал на стиксе, сам гранил, сам делал оправу и цепочку и получил персональное разрешение на провоз контрабанды. Альта нерешительно протянула руку и осторожно взяла украшение. Цепочка со звонким шепотом рассыпалась во всю длину тяжелой серебряной струей. Чудо! Камень лежал на темной ладони Альты, играя тихими молниями внутреннего света. Альта снизу подобрала струю-цепочку в ладонь, приложила камень к плечу, к груди, а потом к колбу. Теперь у нее было три глаза, три голубых огня на тонком темном лице. Красиво! Лорка улыбнулся. «Красиво! Да страшновато! Правда!» Альта на секунду пыльнула к нему, и он услышал торопливый стук ее сердца и ощутил тонкий запах волос. Человеческое существо, наделенное страстями и желаниями, которые ему, Лорке, до конца понять не дано. Недавно он видел ее на совещании ученых, которые сыпали мудреными формулами пищевой химии, а сейчас... Она, как ребенок, радуется красивой игрушке, позабыв о своих тревогах и печалях. Альта отстранилась, мельком оглядела себя, поцеловала лорку в щеку и скользнула в свою комнату. Ей хотелось примерить украшение наедине с собой, но лорке было видно ее отражение в зеркале со смешанным чувством иронии и умиления, Он наблюдал за древними, как сам род человеческий, движениями альты, за движениями прихорашивающейся женщины, которая, может быть, и сама не догадывалась об этом. Она хотела сделаться красивее и желанней. Вдруг поймав себя на том, что подсматривает, как мальчишка, он отвернулся, увидел в окне полную луну, улыбнулся и выключил свет. Вместе с темнотой через широкое окно в комнату хлынул водопад лунного света. Комната преобразилась, стала неузнаваемой и сказочной. Ковер превратился в лужайку, поросшую травой. Стол — в мрачного длинноногого зверя, а зеркало — в ледяную стену. Лорка подошел к окну, да погода переменилась. Облака рассеялись. «Луна висела над вершинами деревьев в окружении звезд?» «Нет!» — услышал он голос Альты. В нем звучала досада. «Носить этот камень невозможно. Почему?» «Такой камень! Неловко! Его место в музее!» «Может быть, на груди певицы или на лбу танцовщицы?» «Их видят миллионы. А кто я?» По голосу Альты было слышно, что она все еще разглядывает себя в зеркале. Лорка улыбнулся. «Ты — моя жена. Ну и что?» «Лорка, я никак не расстегну цепочку. Помоги!» Лорка прошел в комнату Альты, щурясь от яркого света. «А на улице луна? Правда? И морозец? Может быть, погуляем?» «Нет, Лорка. Я устала». Расстегнув цепочку... Он положил камень на столик и мимоходом спросил. «Ты знакома с Виктором Хельган?» «Знакома? Он чем-то похож на тебя. Разве? Не внешне и не характером?» «Я не знаю, как объяснить это. Он тебе нравится?» «Да. И что?» «Лорка, глупый!» — грустно сказала Альта. «Разве мало на свете мужчин и женщин?» которые нам нравятся или не нравятся, даже таких, которые нас восхищают. Но люблю я одного тебя и никогда не позволю себе полюбить другого. Разве ты этого не знаешь? На какое-то мгновение зеленые и голубой взгляды растаяли друг в друге. Альта красива особенной красотой, но были женщины и красивее ее. Альта умна, Но Лорка знал и других, с которыми ей трудно было сравниться. Она хороший друг, но разве у него мало друзей? Лорка любил ее, и не только за все это, а еще и за редкостный, бесценный душевный дар, за преданное сердце. Только ей, да еще Тиму, он верил безраздельно, может быть, больше, чем самому себе. Лорка встал, наклонившись, поцеловал темную бархатную шею Альты, «Знаю», — сказал он ей на ухо, — «но разве знание гарантирует от сомнений?» Она поцеловала его в сухую крепкую щеку, оттолкнула и уже совсем другим тоном сказала, «Ну иди, командир, поскучай и посмотри на луну». Он вышел, и за его спиной погас свет. Лорка стоял в темноте, улыбался и слушал легкое дыхание Альты. В зеркале, похожем на глыбу льда, другой лорка тоже слушал дыхание и улыбался. Лорка рассердился на него и погасил зеркало, а в прорубь окна все лился, ложился на ковер неслышный лунный свет.